Бонус один. Хочу кутить. В примерочной императорского дворца в день возвращения Фьюри в Лакор после безумных суток в Салахе. — Не, мне что-то не нравится, — заплетающимся языком произнес Фьюри. Ер, — Ерунда какая-то поручается. Получается. Короче, давай ты разденешь, наденешь вон те туфельки. С ними понятнее будет. «Братишка, ерунда — это твое дикое желание немедленно создать под Беладонну платье на свадьбу, который еще даже в планах никаких нет. А еще ты наклюкался в кашу!» «Отстань!» — отмахнулся Фьюри, немного расплескав содержимое бокала, который держал в руках. «У меня кристально чистый разум. Дай оторваться!» Я в первый может быть, в последний раз в своей сознательной жизни остался без магии и без внутреннего зверя, с которым даже глотка шампанского не сделать без печальных последствий. А тут внезапно такое раздолье. «Хочу кутить!» Флора, сидящая рядом с Фьюри, за столиком рассмеялась. «Убойно ну ты кутишь!» — улыбнулась она. аж целым вторым бокальчиком пинаколады. «А мне уже хорошо», — расплылся в блаженной улыбке Фьюри, глазки которого уже были слегка в расфокусе. Однако девушке, стоящей на подиуме перед зеркалом, было не до смеха. «Ты не находишь, что у тебя какое-то странное понятие кутить?» — вопила она. Вопила она мужским таким, да нельзя возмущенным голосом. «Почему я должен надевать женские шмотки?» «Ну, пожалуйста, Морис, сделай это ради меня», — Фьюри сложил перед собой ладони в умоляющем жесте. «Мне очень хочется сделать, Белли, приятное». «Ты вроде умеешь делать приятное иными способами», — огрызнулась девушка. Флора не выдержала и прыснула в кулак. «Морис, ну что тебе, сложно, что ли?» — веселым голосом спросила она. Воспринимай как маскарад. Ну, на надень ты эти туфли на минутку. Я согласна с Фьюри. Без них непонятно, как платье в итоге будет смотреться. — Это не туфли, это ходули, — праведно возмутился Морис, уперев руки в боки. — Да ладно тебе, тут каблук не больше пяти сантиметров, — отмахнулась Флора. — Это не мои шпильки. — Ну да, я же каждый день хожу в таких туфельках, — продолжал гневаться Морис. «А тебе я гляжу очень весело, да, Фло, милая? Накажу тебя за плохое поведение!» «Жду с нетерпением», — Фло отсулютовала Морису стаканом с компотом и чокнулась с бокалом Фьюри. Морис, как метаморф, принявший облик Белладонны для примерки подвенечного платья, лишь возмущенно фыркнул, но в туфли все-таки влез, хоть и с таким выражением лица, будто желал придушить всех, кто на него сейчас смотрит. Осмотрели на него сейчас только Фьюри и Флора, которые устроились около подиума и взирали на со с интересом зрителей, пришедших на увлекательный спектакль. Нет, не так, на премьеру очень увлекательного спектакля. А, ну еще тут была разве что швея, которая молча стояла около подиума и ждала приказов от его высочества Родингера-младшего по корректировке платья. Швия была закаленная, привыкшая к любым капризам важных господ, поэтому вид имела смиренный и даже не пыталась улыбаться. «Пройдись немного вперед, ну пройдись ты, Морис, мне нужно увидеть, как ткань себя ведет». ага отлично стразиков вот тут добавить сказал Фьюри швее и та мигом подскочила к платью колдуя над ним и вообще я тут подумал хочу чтобы платье было голубое фьюри аж по столу кулаком стукнул требовательно и швея мигом окрасила чарами платье в яркий голубой цвет оно же подвеничное осторожно произнесла флора ну и что «Не хочу обычное белое. У меня необычная невеста, и у нее должно быть необычное платье. Под цвет ее глаз, например, м? Я хочу, чтобы оно было голубым. Я тут принц и жених или кто?» «Ты принц, но пока не жених», — фыркнул Морис. «Братишка, тебе кажется, больше не наливать. Так мы дойдем до того, что укоротим платье до колен и сделаем его красным». «Почему это не наливать?» «Наливать?» – потребовал Фьюри, опустошая второй бокал. «Ваше высочество, если вы не заметили, вас унесло с полутора бокалов легкого кокосового коктейля», – ядовитым голосочком произнес Моррис. «Он вкусненький», – широко улыбнулся Фьюри. «Любимый коктейльчик Агаты. Давно хотел его попробовать, но приходилось только нюхать. Слушай, Моррис...» — Нам надо станцевать! — резко и решительно произнес Фьюри, вскочив на ноги и направившись к кузену нетвердой походкой. Тот аж отскочил на метр и в ужасе вытаращился на Фьюри. — Эй, ты чего? Я не подписывался на танцы с тобой? — Ну, мне надо понять, насколько удобно Белли будет танцевать в этом платье. Вот мы с тобой попробуем, ты расскажешь о своих ощущениях. «Я тебе прямо сейчас могу рассказать о своих ощущениях», – гневно воскликнул Моррис. «Кто-нибудь видел Морриса?» – раздался голос в дверях примерочного зала. Это в зал заглянул Эрик. Он оглядел помещение и вперился недоуменным взглядом в своего сына Морриса, который застыл напротив Фьюри в нелепой позе, отпихивая от себя кузена, с которым не желал тренировать свадебный танец. Брови Эрика поползли вверх. «Сынок?» «Это не то, о чем ты подумал», — воскликнул Морис, нервно поправляя выбившуюся из прически длинную прядь волос. «А, понятно», — важно потевал Эрик. «Великолепная Мариса сегодня бушует?» «Как и погода», — с очаровательной улыбкой развел руками Фьюри. «Помоясит немного». После этих слов ему пришлось резко сорваться с места и дать дёру из зала, потому что разозленная невеста зашипела рассерженной гусыней и бросилась на Фьюри, желая накостылять ему как следует свадебными туфельками. Так кузены и выбежали из зала, и, судя по звукам, с грохотом, ругательствами Морриса и хохотом Фьюри, помчались по коридорам дворца. Эрик еле успел отскочить в сторону, пропуская буйных кузенов в коридор. — Что здесь происходит? — спросил Эрик у Флоры. Та с милой улыбкой пожала плечами. — Фьюри тренируется. — Стесняюсь спросить, в чем заключается тренировка? — Готовится к встрече с Белодонной. Уверена, что когда она узнает о том, что Фьюри принц, то гоняться за ним по дворцу будет примерно так же. Так что пусть тренируется уклоняться от летящих в него каблуков на пересеченной местности, так сказать. Не будем им мешать. не будем, глубокомысленно кивнул Эрик. Наблюдать интереснее.